Ночью все кошки серы. Вечер, столь нетерпеливо ожидаемый Портосом и Д'Артаньяном, наконец наступил. Д'Артаньян, как всегда, явился к Миледи около девяти часов. Он застал ее в прекрасном расположении духа. Никогда еще она не принимала его так приветливо. Наш гасконец сразу понял, что его записка передана и оказала свое действие. Вошла к Этти и подала шербет. Ее госпожа ласково взглянула на нее и улыбнулась ей самой очаровательной своей улыбкой. Но бедная девушка была так печальна, что даже не заметила благоволения Миледи. Нартаньян смотрел поочередно на этих двух женщин и вынужден был признать в душе, что, создавая их, природа совершила ошибку. Знатной даме она дала продажную и низкую душу, а субретке — сердце герцогини. В десять часов Меледи начала проявлять признаки беспокойства. И Д'Артаньян понял, что это значит. Она смотрела на часы, вставала, снова садилась и улыбалась Д'Артаньяну с таким видом, который говорил, «Вы, конечно, очень милы, но будете просто очаровательны, если уйдете». Д'Артаньян встал и взялся за шляпу. Меледи протянула ему руку для поцелуя. Молодой человек почувствовал, как она сжала его руку, и понял, что это было сделано не из кокетства, а из чувства благодарности за то, что он уходит. «Она безумно любит его», — прошептал он, — и вышел. На этот раз кэтти не встретила его. Ее не было ни в прихожей, ни в коридоре, ни у ворот. Д'Артаньяну пришлось самому разыскать лестницу, и маленькую комнатку. кэтти сидела, закрыв лицо руками, и плакала. Она услышала, как вошел Д'Артаньян, но не подняла головы. Молодой человек подошел к ней и взял ее руки в свои. Тогда она разрыдалась. Как и предполагал Д'Артаньян, Миледи, получив письмо, в порыве радости обо всем рассказала служанке. Потом, в благодарность за то, что на этот раз Кэтти выполнила ее поручение так удачно, она подарила ей кошелек. Войдя в свою комнату, Кэтти бросила кошелек в угол, где он и лежал открытый. Три или четыре золотые монеты валялись на ковре подле него. В ответ на ласковое прикосновение молодого человека бедная девушка подняла голову. Выражение ее лица испугало даже Д'Артаньяна. Она с умоляющим видом протянула к нему руки, но не осмелилась произнести ни одного слова. Как немало чувствительно было сердце Д'Артаньяна, он был растроган этой немой скорбью. Однако он слишком твердо держался своих планов, и в особенности последнего плана, чтобы хоть в чем-нибудь изменить намеченный заранее порядок действий. Поэтому он не подал Кэтти никакой надежды на то, что ей удастся поколебать его, а только изобразил ей свой поступок как простой акт мести. Кстати, эта месть намного облегчалась для него тем обстоятельством, что Миледи, желая, как видно, скрыть от своего любовника краску в лице, приказала Кэтти погасить все лампы в доме и даже в своей спальне. Господин Девард должен был уйти до наступления утра, все в том же полном мраке. Через минуту они услышали, что Миледи вошла в спальню. Д'Артаньян немедленно бросился в шкаф. Едва успел он укрыться там, как раздался колокольчик. кэтти вошла к своей госпоже и закрыла за собой дверь, но перегородка была так тонка, что слышно было почти все, о чем говорили между собой обе женщины. Меледи, казалось, была вне себя от радости. Она без конца заставляла Кетти повторять мельчайшие подробности мнимого свидания субредки с Девардом, расспрашивала, как он взял письмо, как писал ответ, каково было выражение его лица, казался ли он по-настоящему влюбленным, и на все эти вопросы бедная Кетти, вынужденная казаться спокойной, отвечала прерывающимся голосом, грустный оттенок которого — Остался совершенно незамеченным ее госпожой. Счастье эгоистично. Однако час визита графа приближался, и меледи в самом деле заставила Кэтти погасить свет в спальне, приказав ввести к ней Деварда, как только он придет. Кэтти не пришлось долго ждать. Едва Д'Артаньян увидел через замочную скважину шкафу что весь дом погрузился во мрак, Он выбежал из своего убежища. Это произошло в ту самую минуту, когда Кэтти закрывала дверь из своей комнаты в спальню миледи. Что там за шум? спросила миледи. Это я, отвечал Дортаньян вполголоса. Я, граф Деварт. О, господи, пролепетала Кэтти. Он даже не мог дождаться того часа, который сам назначил. Что же? спросила миледи дрожащим голосом. Почему он не входит? Граф, граф, добавила она. Вы ведь знаете, что я жду вас? Услыхав этот призыв, Д'Артаньян мягко отстранил кэтти и бросился в спальню. Нет более мучительной ярости и боли, чем ярость и боль, терзающие душу любовника, который, выдав себя за другого, принимает уверение в любви, обращенное к его счастливому сопернику. Д'Артаньян оказался в этом мучительном положении, которого он не предвидел. Ревность терзала его сердце. И он страдал почти так же сильно, как бедная Кэтти, плакавшая в эту минуту в соседней комнате. «Да, граф», — нежно говорила Миледи, сжимая в своих руках его руку, — «да, я счастлива любовью, которую ваши взгляды и слова выдавали мне всякий раз, как мы встречались с вами. Я тоже люблю вас». «О, завтра, завтра я хочу получить от вас какое-нибудь доказательство того, что вы думаете обо мне, и чтобы вы не забыли меня, вот возьмите это». И, сняв с пальца кольцо, она протянула его Д'Артаньяну. Д'Артаньян вспомнил, что уже видел это кольцо на руке Миледи. Это был великолепный сапфир в оправе из алмазов. Первым побуждением Д'Артаньяна было вернуть ей кольцо, «Но Миледи не взяла его». «Нет, нет», — сказала она, — «оставьте его у себя в знак любви ко мне». К тому же, принимая его, с волнением в голосе добавила она, «Вы, сами того не зная, оказываете мне огромную услугу». «Эта женщина полна таинственности», — подумал Д'Артаньян. В эту минуту он почувствовал, что готов сказать Миледи всю правду. Он уже открыл рот, чтобы признаться в том, кто он, и с какими мстительными намерениями явился сюда Но в эту минуту Миледи прибавила, «Бедный мой друг, это чудовище! Этот гасконец чуть было не убил вас!» Чудовищем был он, Д'Артаньян! «Ваши раны все еще причиняют вам боль?» — спросила Миледи. «Да, сильную боль», — ответил Д'Артаньян, не зная хорошенько, что отвечать. «Будьте спокойны», — прошептала Миледи. Я отомщу за вас, и моя месть будет жестокой. Нет, — подумал Д'Артаньян, — минута откровенности между нами еще не наступила. Д'Артаньян не сразу пришел в себя после этого короткого диалога, но все помышления о мести, принесенные им сюда, бесследно исчезли. Эта женщина имела над ним поразительную власть. Он ненавидел и в то же время боготворил ее. Он никогда не думал прежде, что два столь противоречивых чувства могут ужиться в одном сердце и, соединясь вместе, превратиться в какую-то странную, какую-то сатанинскую любовь. Между тем раздался бой часов. Пора было расставаться. Уходя от Миледи, Д'Артаньян не испытывал ничего, кроме жгучего сожаления о том, что надо ее покинуть и между страстными поцелуями, которыми они обменялись, было назначено новое свидание на следующей неделе. Бедная кэтти надеялась, что ей удастся сказать Д'Артаньяну хоть несколько слов, когда он будет проходить через ее комнату. Но Миледи сама проводила его в темноте и простилась с ним только на лестнице. Наутро Д'Артаньян помчался к Атосу, Он попал в такую странную историю, что нуждался в его совете. Он рассказал ему обо всем. В продолжении рассказа Атос несколько раз хмурил брови. «Ваша миледи», — сказал он, — «представляется мне презренным созданием». Но все же, обманув ее, вы сделали ошибку. Так или иначе, вы нажили страшного врага. Говоря это, Атос внимательно смотрел на сапфир в оправе из алмазов, заменивший на пальце Д'Артаньяна перстень королевы, который теперь бережно хранился в шкатулке. «Вы смотрите на это кольцо?» — спросил Гасконец, гордясь возможностью похвастать перед друзьями таким богатым подарком. «Да», — сказал Атос. «Оно напоминает мне одну фамильную драгоценность». «Прекрасное кольцо, не правда ли?» — спросил Д'Артаньян. «Великолепное», — отвечал Атос. Я не думал, что на свете существует два сапфира такой чистой воды. — Должно быть, вы его выменили на свой алмаз? — Нет, — сказал Д'Артаньян, — это подарок моей прекрасной англичанке, или, вернее, моей прекрасной француженке, ибо я убежден, что она родилась во Франции, хоть и не спрашивал ее об этом. — Вы получили это кольцо от Миледи? — вскричал Атос, и в голосе его почувствовалось сильное волнение. «Вы угадали. Она подарила мне его сегодня ночью». «Покажите-ка мне это кольцо», — сказал Атос. «Вот оно», — ответил Д'Артаньян, снимая его с пальца. Атос внимательно рассмотрел кольцо и сильно побледнел. Затем он примерил его на безымянный палец левой руки. Оно пришлось как раз в пору, словно было заказано на этот палец. Гневное и мстительное выражение омрачило лицо Атоса, обычно столь спокойное. — Не может быть, чтобы это было то самое кольцо, — сказал он. — Каким образом могло оно попасть в руки леди Кларик? И в то же время трудно представить себе, чтобы между двумя кольцами могло быть такое сходство. — Вам знакомо это кольцо? — спросил Д'Артаньян. «Мне показалось, что я узнал его», — ответил Атос. «Но, должно быть, я ошибся». И он вернул кольцо Д'Артаньяну, не отрывая от него взгляда. «Вот что Д'Артаньян», — сказал он через минуту, — «снимите с пальца это кольцо или поверните его камнем внутрь. Оно вызывает во мне такие мучительные воспоминания, что иначе я не смогу спокойно разговаривать с вами». Кажется, вы хотели посоветоваться со мной о чем-то, говорили, что не знаете, как поступить. Погодите, покажите-ка мне еще раз этот сапфир. На том, о котором я говорил, должна быть царапина на одной из граней. Причиной был один случай. Д'Артаньян снова снял с пальца кольцо и передал его Атосу. Атос вздрогнул. «Посмотрите, — сказал он, — ну, не странно ли это?» И он показал Д'Артаньяну царапину, о существовании которой только что вспомнил. «Но от кого же вам достался этот сапфир атос «От моей матери, которая, в свою очередь, получила его от мужа. Как я уже сказал вам, это была старинная фамильная драгоценность, и она никогда не должна была уходить из нашей семьи. И вы... вы продали ее?» — нерешительно спросил Д'Артаньян. — Нет, — ответил Атос со странной усмешкой. — Я подарил ее в ночь любви, так же, как сегодня ее подарили вам. Д'Артаньян задумался. Душами леди представилась ему какой-то бездонной и мрачной бездной. Он не надел кольцо, а положил его в карман. — Послушайте, — сказал Атос, взяв его за руку. Вы знаете, Д'Артаньян, что я люблю вас. Будь у меня сын, я не мог бы любить его больше, чем вас. Поверьте мне, откажитесь от этой женщины. Я не знаю ее, но какой-то внутренний голос говорит мне, что это погибшее создание, и что в ней есть нечто роковое. Вы правы, — ответил Д'Артаньян. Да, я расстанусь с ней, признаюсь вам, что эта женщина пугает и меня самого. «Хватит ли у вас решимости?» — спросил Атос. «Хватит», — ответил Д'Артаньян. «И я сделаю это, не откладывая». «Хорошо, мой мальчик, вы поступите правильно», — сказал Атос, пожимая руку Гасконцу с почти отеческой нежностью. «Дай Бог, чтоб эта женщина, едва успевшая войти в вашу жизнь», Не оставила в ней страшного следа, и Атос кивнул Д'Артаньяну, давая ему понять, что он хотел бы остаться наедине со своими мыслями. Дома Д'Артаньян застал ожидавшую его Кетти. После целого месяца горячки бедняжка изменилась бы не так сильно, как после этой бессонной и мучительной ночи. Госпожа послала ее к мнимому Деварду. Миледи обезумела от любви, опьянела от счастья. Ей хотелось знать, когда любовник подарит ей вторую ночь. И несчастная кэтти вся бледная дрожа, ждала ответа Д'Артаньяну. Атос имел на молодого человека сильное влияние, и теперь, когда его самолюбие и жажда мести были удовлетворены, советы друга, присоединившись к голосу собственного сердца, дали Д'Артаньяну силу решиться на разрыв с Миледи. Он взял перо и написал следующее. «Не рассчитывайте, сударыня, на свидание со мной в ближайшие несколько дней. Со времени моего выздоровления у меня столько дел подобного рода, что мне пришлось навести в них некоторый порядок. когда придет ваша очередь. Я буду иметь честь сообщить вам об этом. Целую ваши ручки, граф Девард». О Сапфире не было сказано ни слова. Хотел ли господин сохранить у себя оружие против смиледе или же будем откровенны, оставил он у себя этот сапфир как последнее средство для приобретения экипировки. Впрочем, неправильно было бы судить о поступках одной эпохи с точки зрения другой. То, что каждый порядочный человек счёл бы для себя позорным в наши дни, казалось тогда простым и вполне естественным. И юноши из лучших семей бывали обычно на содержании у своих любовниц. Д'Артаньян отдал Кэти письмо незапечатанным. Прочитав его, она сначала ничего не поняла, но потом, прочитав вторично, чуть не обезумела от радости. Она не могла поверить такому счастью. Д'Артаньян вынужден был устно уверить ее в том, о чем говорилось в письме. И несмотря на опасность, которую угрожал бедной девочке вспыльчивый характер Миледи в минуту вручения этого письма, кэтти побежала на Королевскую площадь со всех ног. Сердце лучшей из женщин безжалостно к страданиям соперниц. Миледи распечатала письмо с такой же поспешностью, с какой кэтти принесла его. Однако после первых прочитанных ею слов она смертельно побледнела, потом скомкала бумагу, обернулась к кэтти и глаза ее засверкали. «Что это за письмо?» — спросила она. «Это ответ, сударыня!» — дрожа ответила Кэть. «Не может быть!» — вскричала Миледи. «Не может быть!» — дворянин не мог написать женщине такого письма. И вдруг она вздрогнула. «Боже мой!» — прошептала Миледи. «Неужели он узнал?» — и она замолчала. Она заскрежетала зубами. Лицо ее стало пепельно-серым. Она хотела подойти к окну, чтобы вдохнуть свежий воздух но могла лишь протянуть руку. Ноги у нее подкосились, и она упала в кресло. кэтти решила, что Миледи лишилась чувств, и подбежала, чтобы расстегнуть ей корсаж, но Миледи быстро встала. «Что вам нужно?» — спросила она. «Как вы смеете прикасаться ко мне?» «Я думала, сударыня, что вы лишились чувств, и хотела помочь вам», — ответила служанка, смертельно напуганная страшным выражением, появившимся на лице Миледи. «Лишилась чувств? Я? Я?» Уж не принимаете ли вы меня за какую-нибудь слабонервную дурочку? Когда меня оскорбляют, я не лишаюсь чувств. Я мщу за себя, слышите? И она знаком приказала Кэтти выйти.